Глава 121. «Вот как всё испортить». Хадсон. «Какого хрена? Я сбит с толку, совершенно сбит с толку. Как будто я вдруг начисто забыл, о чём только что говорил. Или как будто всё вокруг вдруг сделалось каким-то не таким. Я поворачиваюсь к Грейс, которая стоит не там, где я помню, что ещё больше сбивает меня с толку». Что-то тут не так. «Он заморозил тебя», — шепчет она. «Он что?» У меня закипает кровь, когда до меня доходит, о чем она говорит. «Я не люблю, когда из меня делают дурака. И не люблю, когда кто-то ни во что не ставит мою волю. И мне точно не нравится, когда какой-то мудак с манией величия решает, что его хотелки стоят гибели тех, кто мне дорог» и разрушение города, который я стал считать своим домом. «О каком предложении вы говорите?» спрашиваю я, хотя мне хочется одного — сбить этого ублюдка с ног. Я бросаю взгляд на Каоамхи и Грейс и вижу, что они настроены так В По видно, что он убит горем. Это разъяряет меня ещё больше. И это ещё до того, как Суил отвечает. Всё просто. Тянет он и улыбается улыбкой, от которой у меня холодеет кровь. Она полна злорадства, высокомерия и самодовольства, и очень-очень хорошо мне знакома. Я видел её на лице моего отца столько раз, что и не счесть. И всякий раз, когда она появлялась, всё заканчивалось плохо. Вам надо просто уйти. Продолжает он. «Возьми с собой свою подружку, своих жалких друзей-музыкантов и то, что осталось от той несчастной тени, и уходите. Прямо сейчас». Меня захлёстывает ярость, когда я слышу, как пренебрежительно он говорит о Грейс, Дымке и остальных, особенно после того, что он сделал с сарибоном. Но я сжимаю зубы, чтобы не показать, как я его ненавижу и просто позволяю ему говорить дальше. Именно так я вел себя с отцом. Первый шаг — почтительное молчание, пока он, захлебываясь, говорил о том, какой он великий. Второй шаг состоял в том, чтобы сделать ему несколько комплиментов, чтобы потешить его нарциссическое самолюбие и создать у него впечатление, будто мы с ним в одной команде. А третий шаг — заключался в активной работе против него, но так, чтобы держаться за пределами зоны поражения. Иногда я проваливал второй шаг и не получал шанса перейти к третьему, потому что это было невозможно. И сейчас, когда я смотрю в глаза Суила, в которых читается злобная сила, очень похожая на безумие, это напоминает мне те времена. И от этого у меня стынет кровь потому что я вдруг начинаю бояться, что в чём бы ни состоял его великий план, мне не удастся его остановить. Грейс и Адари пострадают, потому что я вовремя не распознал зло. Арибоны и Дымка, бедная милая Дымка, заплатили за это своими жизнями. Я должен был распознать это зло. Я должен, черт побери, должен был это сделать. Я же наблюдал его всю мою жизнь. Так как же я не увидел его теперь, когда это было жизненно важно? Он не нравился мне с самого начала. Я знал, что с ним что-то не так. Но я всё равно попался на крючок и увлек за собой всех, кто мне дорог. Как же я был глуп. Что будет, если мы сделаем это? — спрашивает Грейс, и я устремляю на неё взгляд. Но она не смотрит на меня. Вместо этого она глядит на Суила, ни на мгновение не сводя с него глаз. Значит, она тоже это понимает. Понимает, что Суил — это змея, и как только мы отведём от него глаза, всё будет кончено. Он нанесёт удар и мы станем сопутствующим ущербом при осуществлении его гнусного плана, о котором он нам еще не рассказал. «Если вы это сделаете...» — он смеется. «Ни о каких «если» не может быть и речи. Вы это сделаете, и вопрос заключается только в том, произойдет это добровольно или я вас заставлю это сделать. «Одно дело прыгать сквозь время или замораживать нас, когда мы этого не ожидаем», — с презрением говорю я. «Но неужели ты и впрямь думаешь, будто тебе удастся заставить нас сделать то, чего мы не хотим?» «Ты хоть представляешь, какая сила сейчас во мне?» — спрашивает он. «И что происходит, когда кто-то убивает дракона времени?» Прежде чем я или Грейс успеваем что-то ответить, он поворачивается, вытягивает руку, и часовая башня исчезает. Просто исчезает. Она не распадается, не взрывается. Она просто перестает существовать. «Бог времени! Этот старый ублюдок создал их!» чтобы они уничтожали людей, которые посмели вклиниться в переплетение времени и пространства, как он его сотворил. Любой, кто проделывает в них дыру, становится мишенью для одного из этих драконов. Их задача — это заделывание таких дыр. И они не останавливаются, пока не прижгут образовавшийся разрыв и не уничтожат того, кто его проделал при помощи драконьего огня. «Но теперь, когда вы убили последнего дракона времени, это не произойдёт», — продолжает он, небрежно пожав плечами. «Так что, строго говоря, вы должны благодарить меня вместо того, чтобы стоять тут с понурым видом, будто это я убил вашу тень. Мой план спас вашей жизни». Когда он это говорит, я невольно морщусь, что только вызывает у него смех. Она была храброй малышкой. Глупой, но храброй. «Ты понятия не имеешь, какой она была», — рычу я. И тут Суил снова исчезает. Я оглядываюсь, чтобы увидеть, где он появится снова. Я не могу позволить ему снести мне полголовы, как и Рибону, ведь нам с Грейс еще надо придумать, как решить эту проблему. Но он появляется не рядом со мной — рядом с Грейс, и подсекает её, так что она с криком валится на землю. Я сразу же переношусь к ней, готовый прикончить этого говнюка. Но он уже снова исчез. Меня охватывает злость от собственного бессилия. Как бы быстро я ни переносился, я не могу сражаться с тем, кто двигается сквозь время, как это делает он. Он всегда оказывается не там, где я думаю, и я никак не могу предвидеть, где он появится в следующий раз. Я помогаю Грейс встать, и тут Суилл вновь материализуется в двадцати футах от нас. «Я могу делать еще много чего, Хатсон, ехидно говорит он. «Если ты не перестанешь ломаться, я возьму назад свое предложение и просто убью тебя здесь и сейчас». Мне хочется сказать ему, чтобы он так и сделал. По мне, лучше закончить это сразу, чем допустить, чтобы он продолжил играть со мной. Я жил так всю свою жизнь, пока не стал достаточно взрослым и сильным, чтобы положить этому конец. И я не хочу к этому возвращаться. Ни за что. Но тут я смотрю на Грейс и понимаю, что это не так. Я не могу позволить ему убить меня потому что тогда он убьёт и Грейс. А я не могу этого допустить, ведь она моя пара, любовь всей моей жизни, самая прекрасная девушка, которую я мог бы отыскать во всех мирах. И я не позволю этому ублюдку уничтожить её. Я не могу. А потому я проглатываю свою гордость, проглатываю слова, которые жгут меня изнутри, и позволяю ему думать, Будто он смог меня запугать. «Стало быть, мы случайно проделали временной пролом», — говорит Грейс. «Но вы же волшебник времени. Вы знаете, как это работает? Как же вышло, что вы попали сюда?» Он фыркает и качает головой. «Я попал сюда так же, как и вы. Я попытался отправиться в прошлое, чтобы спасти мою дочь от ужасной болезни и смерти». «Ни один отец!» Его голос срывается. Он прочищает горло, отводит взгляд. и Я вспоминаю портреты, которые видел в его доме. Там были его портреты, а ещё портреты девочки, очень похожей на него. Девочки, ставшей причиной всей этой хрени, хотя вряд ли она что-то об этом знала. Суил делает глубокий вдох, и когда поворачивается ко мне, В его глазах блестят непролитые слёзы. «Ни один отец не допустил бы, чтобы его единственная дочь так страдала, если имелась возможность избавить её от боли». Первой мне приходит в голову мысль, что это неправда. «Сайрус не дал бы себе труда даже перейти улицу, чтобы избавить меня от боли, не говоря уже о том, чтобы бросить вызов Богу времени» и провести несколько столетий вместе, месте, которое он терпеть не может. Но Суил сделал именно это. Значит ли это, что в каком-то смысле он поступил правильно? Да кто мы такие, чтобы судить? И какое право мы имеем мешать ему воспользоваться единственной возможностью — спасти его ребёнка? Я перевожу взгляд на Грейс, чтобы посмотреть, что об этом думает она и вижу, что её лицо застыло, освещенное разноцветными огоньками, всё ещё горящими вокруг нас. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что она думает сейчас о своих родителях. Я вижу это по её глазам, по тому, как сжаты её губы, как стиснуты кулаки. Я знаю, она думает о том, поступила бы она так же, если бы у неё была такая возможность. Так как, понимая её горе, я могу не проявить такого же понимания к тому горю, которое терзает Суила? Но прежде чем я успеваю что-то сказать, Грейс или Суилу, она делает шаг вперёд, и хотя её кулаки по-прежнему сжаты, взгляд её решителен и твёрд. Так нельзя, Суил. Это так не работает. Вы не можете просто взять и изменить мир из-за своей прихоти. Я точно это знаю. Вот тут ты ошибаешься, как и все вы. Он обводит нас всех взмахом руки. Когда у тебя есть такая сила, мир работает так, как ты хочешь. И словно для того, чтобы проиллюстрировать это заявление, часовая башня появляется снова на прежнем месте. «И я пошлю к черту любого, кто скажет, что это не так», — рычит он. «Умирала моя дочь, а не дочь бога времени. Я бы нарушил ход чего угодно, бросил вызов кому угодно, чтобы спасти мою драгоценную Лорелею. И я готов сделать это снова, даже после всех лет, которые я потерял здесь». «А как насчет тех, чьи жизни ты разрушишь, если сделаешь это?» Говорю я, думая об эффекте бабочки и обо всех книгах о путешествиях во времени, которые я прочел. «Когда ты вернешься домой, ты, возможно, спасешь дочь, но при этом причинишь вред миллионам ни в чем не повинных людей». «Моя дочь ни в чем не повинна!» — рявкает он. «И какая разница, если для других людей что-то изменится?» Если в своей новой жизни ты не встретишь свою теперешнюю пару, то не всё ли тебе будет равно? Ты даже не будешь знать, что она существовала, а значит, не станешь горевать о ней. Это если наши новые жизни вообще будут существовать. Если ты сделаешь это, нет никакой гарантии, что кто-то из нас родится, что буду существовать я, Грейс, мой брат». Наши друзья или множество других людей, чьи жизни могут быть стёрты или изменены до неузнаваемости, потому что ты решил, что ты и твоя дочь важнее всех остальных. Я смотрю на Грейс, любовь всей моей жизни, мою пару, девушку, которая была создана для меня. Даже если я буду знать, что её не существует, мне всё равно будет её не хватать. И то же самое можно сказать о ней и о любом другом человеке, у которого за последнюю тысячу лет появилась вторая половинка, о любом, кто когда-либо влюблялся, у которого когда-либо была семья или лучший друг. Это просто невообразимо. «Вы не можете этого сделать», — говорит ему Грейс. «Как бы вы ни страдали, как бы ни страдала Лорелея, «Вы не имеете права приносить страдания всем остальным». «Тебе этого не понять, потому что у тебя никогда не было детей», — отвечает он. «Я ждал этого дня тысячу лет. Ждал шанса вернуть ее, спасти ее от мучительной смерти. И ничто не встанет на моем пути. Ничто!» Он смотрит на нас, как бешеный пес, ожидающий, когда мы подойдем достаточно близко, чтобы напасть. Когда через два дня взойдет солнце, я со всей силой, которая теперь у меня есть, которую вы подарили мне, когда убили эту драконшу, пройду через барьер и вернусь домой. Я бы предпочел сохранить свою силу для этого перехода и для того, что произойдет потом. Но если вы встанете на моем пути, я убью вас всех. Вам меня не остановить. А затем, чтобы придать словам о своей силе большую наглядность, он щелкает пальцами и исчезает совсем.